Глава девятнадцатая Райф лихорадочно пытался найти путь к бегству. На мгновение задержав взгляд на его лице, Лира прикоснулась пальцами правой руки к запястью левой, где под рукавом скрывался браслет с ножнами для метательных ножей. Как-то раз Райф стал свидетелем того, как она одним резким движением руки пригвоздила трех крыс к стене, потолку и бочонку с элем, при этом даже не потрудившись взглянуть в сторону грызунов. Однако главная опасность заключалась не в этом. Недаром Лера вот уже больше десяти лет возглавляла гильдию воров на ковальне. Райф давно давно усвоил, что ум у нее скользкий, словно смазанная жиром брусчатка под дождем. Имея с ней дело, было почти невозможно удержаться на ногах. Ее способности были такими обескураживающими, что Райф порой гадал, не порождены ли они заклинанием или алхимией. В прошлом он не раз садился играть с Лирой в рыцарей и разбойников, но она неизменно разбивала его в пух и прах, без особых усилий повергая его короля на доску. Так на что же мне сейчас надеяться? Вне всякого сомнения, Лира уже продумала все вперед на десять ходов, приготовила ответные шаги на любые его попытки к бегству. Райф чувствовал, что с каждым ударом сердца смыкаются железные челюсти ловушки. Лира сократила разделявшее их расстояние, не отрывая от него взгляда Затем прошла мимо, толкнув локтем. Кивнув на столпотворение у решетки, она обратилась к архишерифу. «Лах, нам нужно поскорее увести этого хмыря с косицами наверх в башню, пока весь этот сброд и не пал ниц и не начал просить у него благословения». пробормотав что-то невнятное, Лах ускорил шага навстречу в Риту. Лира оглянулась на Райф, однако лицо ее оставалось непроницаемым. «Это еще что за новая игра?» Несмотря на нависшую над ним смертельную опасность, Райф поймал себя на том, что его в очередной раз поразила суровая красота Лиры. Ее светлые волосы не спадали до плеч, глаза, подчеркнутые острыми скулами, сверкали ледяной медью. Мягким был лишь бутон ее губ, и хотя она много раз приглашала Райфа разделить с ней ложе, ни разу не позволила ему вкусить эти губы. Развернувшись, Лира направилась прочь. Свой наряд она выбрала, чтобы подчеркнуть изгибы фигуры. Лен и кожа туго обтягивали талию, риту заблегали ноги подобно второй коже. И хотя Лера обладала невысоким ростом большинства уроженцев Гултгула, ее гибкие члены были пронизаны такими твердыми мышцами и упругими жилами, что Райв готов был поклясться в том, что они из стали. Особенно ему запомнилось то, как ее сильные ноги обхватывали его за ягодицы, требуя доставить наивысшее наслаждение». Но что она хочет сейчас? Почему не подняла тревогу?» Со всей определенностью Райф мог сказать только одно. В прошлом ему никогда не удавалось перехитрить Лиру, не говоря уж про то, чтобы распутать ее сложные замыслы. Решив не мучиться с этими загадками, Райф, воспользовавшись таинственной отсрочкой, схватил пратика за руку и потащил его за собой. Обойдя толпящихся вокруг исповедника зевак, он поспешно прошел под решеткой и оказался на площади. Эраев не мог сказать, посмотрела ли Лир ему вслед. Ему было все равно. «Главное, что я свободен». Эраев не останавливался, но в то же время старался не бежать. «Не отставай от меня», — предупредил он пратика. «Нам предстоит неблизкий путь. И, скорее всего, за нами увяжутся хвосты». Это было единственное возможное объяснение. Несомненно, лири известна ценность похищенного им, и она решила забрать добычу себе. Наверняка она надеется, что Райф приведет ее ищеек прямиком к своему тайнику. Поскольку Лира и Лааха дошли до решетки первыми, она, по-видимому, уже подала знак своим подручным, находившимся на площади. И у нее в распоряжении вся гильдия, так что выбирать лучших саглядатаев есть из кого. Но не самых лучших, подумал Райф с гордостью, которая хотелось надеяться, имела под собой все основания. Доправляясь к скрещенным киркам на главной арке площади, Райф осмотрелся по сторонам, ища взгляды, которые задерживались бы на нем слишком долго, и людей, которые двинулись бы следом за ним. Он определил с полдюжины подозрительных типов, но предположительно их здесь было вдвое больше. Что хуже всего, у него не было сомнений в том, что известие о нем стремительно распространялось по всему городу. Влекая за собой практика, Райф делал все возможное, чтобы вернуться в порт. Город он знал прекрасно. Беглец выбирал самые узкие переулки, в которых никого не было. Он заходил в лавки и покидал их через черный вход. Выбирая извилистые пути, постоянно возвращался назад. Войдя в заполненную дымом кузницу, где с трудом можно было разглядеть пальцы на вытянутой руке, Райф бросил кузнецу Серебряной эри и забрал два плаща, чтобы скрыть одежду тюремщиков. Вернувшись на улицу, Райф продолжал петлять, направляясь в сторону дома. Наконец, удушливый воздух наполнился запахом соли. Извечный гул наковальни дополнился пронзительными криками чаек. «Сюда!» — поторопил райв своего спутника. Они добрались до гнойников, мрачного, кишащего людьми лабиринта под сенью самых высоких городских труб. Здесь, казалось, воздух состоял исключительно из сажи и пепла, а булыжная мостовая под ногами была покрыта слоем испражнений и грязи. В гнойниках обитали все пороки. Проведя практика по хитросплетению узких переулков и тесных проходов, ведущих к злачным местам, он, наконец, подошел к двери и, задержавшись на мгновение, напомнил – ни слова. Появление Клашенца, тем более оскопленного Чаоена в этом районе, было чем-то неслыханным. Райф не смел допустить, чтобы певучий говор его спутника возбудил подозрение. Они вошли в дверь, и их встретил запах прокисшего эля и мочи. Услышав характерный скрип двери, грузная Матрона принялась тормошить разлёгшихся на полу вялых девиц, многие из которых курили корень или кое-что покрепче. Райф рассеянно махнул Матроне, и та оскалилась, признав постояльца. Вернувшись за стол, она снова обратилась к кувшину, по всей видимости, уже забыв про вошедшего. Поднявшись по скрипучим ступеням, Райф прошёл по коридору. Закрытые двери не могли заглушить стоны, крики и смешки, порой искренние, по большей части, притворные. Дойдя до своей комнаты, он затолкнул пратика внутрь. Как только дверь за ними была закрыта и заперта на засов, Чайен внимательно изучил тесное помещение. Койко служила широкая доска, застеленная тонким слоем сена. Для справления естественной нужды в углу стояло ведро, которое они выносили уже несколько дней. Пратик поморщился от отвращения, прикрывая нос и рот, чтобы спастись от зловония. «Теперь я уже начинаю жалеть о том, что покинул свою темницу», — пробормотал он сквозь пальцы. «О, не бойся, мы еще не дома», — усмехнулся Райф. Подойдя к дальней стене, он опустился на корточки и вынул кусок доски, открывая тесный проход. Этот лаз Райф проделал вскоре после того, как поселился в комнате. «Оставшуюся часть пути тебе придется преодолеть ползком». Наклонившись, пратика смотрел узкие лазы между двумя старыми балками. «И куда он ведет?» «К нашей свободе!» — ответил Райф, высказывая вслух свою самую сокровенную надежду. Отряхнув колени, Райф помог пратику выбраться из тесного лаза. Проход привел в другую комнату, более просторную, в соседнем борделе. Это здание примыкало с задней стеной к первому, но выходило на другую улицу гнойников, чуть более благовидную. Райф приготовил все заранее, предвидя неприятности, которые рано или поздно случаются. Он следовал заповеди, высеченной в сознании каждого, кто имеет и не лады с законом, никогда не заходи в комнату с одной дверью. В данном случае подобная мера предосторожности послужила еще одной цели. Если кому-то из ищей Клиры удалось проследить путь Райфа по городу, сейчас он пребывает в уверенности, что его вот добыча находится в другом здании и если Лира попытается схватить его там, шум через тонкую стену заранее предупредит его, позволив бежать. По крайней мере, я уповаю на это». Как только пратик выбрался из лаза, Райф закрепил на место выпиленные доски и замазал щели грязью, скрывая потайной проход. Удовлетворившись, он поднялся на ноги. Тем временем пратик осмотрелся в комнате. Судя по выражению его лица, он остался удовлетворен увиденным. В комнате имелось лишь одно узкое окошко, в настоящее время закрытое ставнями. В углу светились угли небольшого очага. Спрыснутые благовониями, они наполняли воздух терпким ароматом. Кровать была гораздо более основательной, с подушкой и чификом, набитыми соломой и накрытыми тонким одеялом. На столе стоял глиняный рукомойник, нужник находился за дверью. «Пожалуй, тут немного получше, чем в подземелье, но...» — выразил свое суждение пратик. Внимательно осмотрев комнату, Ча Йен даже приоткрыл дверь и заглянул в нужник. «Где бронзовый артефакт, который ты обещал мне показать?» — повернувшись к Райфу, нахмурился он. Усмехнувшись, Райф зашел за кровать. Убедившись в том, что входная дверь заперта на засов и не пустит и незваных гостей... Он нащупал на противоположной стене упоры для пальцев и продемонстрировал последний элемент своих плотницких трудов. Сняв еще одну потайную дверь, размерами гораздо больше предыдущей, Райф показал загуток между балками. Пратик остановился у него за спиной. В нише застывшим остывшим изваянием стояла бронзовая женщина. Глаза у нее были закрыты, руки она небрежно скрестила на поясе. На ней по-прежнему было жёлтое льняное платье, купленное на монеты, которые Райф стащил в толпе в порту. «Мисс Вондрес», пробормотал Чайен на своём родном языке. Он шагнул к изваянию. «Мне ещё никогда не доводилось видеть такого совершенного литья и такой великолепной обработки. Кажется, она вот-вот начнёт дышать», — широко раскрыв глаза, он посмотрел на Райфа. Такому извоянию места в Саду Высшего Имри или в Собрании Древних Ценностей Дома Мудрости. Даже сам Имрика дорого заплатит за эту женщину. Райф фыркнул, осознав, как мало этому чаену известно об истинной сути этого изваяния Впрочем, неведение практика было объяснимо. Разумеется, Лах, Врит и Лира умолчали о подробностях находки в меле оставив эти сведения себе. «Почему ты смеешься надо мной?» – нахмурился пратика. «Может быть, она сама тебе объяснит?» — указал на закуток Райф. Обернувшись, Чаен увидел, как бронзовая женщина открыла глаза. Пылающий внутри огонь снова оживил ее, и холодное стекло зажглось ярче. Ее взгляд, потеплев и смягчившись, наконец остановился на незнакомце. Ахнув, пратик отшатнулся назад. Женщина склонила голову на бок, продолжая изучать его. Райф поднял руку, приглашая ее. Женщина откликнулась, расплетая руки, поднимая изященную ногу, чтобы выйти из ниши. Задыхаясь от изумления, пратик пятился назад до тех пор, пока не наткнулся на кровать и не свалился на нее. «Что это за магика или алхимия?» — запинаясь в он, отползая как можно дальше. «Или это какая-то хитрость?» «Нет, это никакая не уловка, и если честно, я сам тут ничего не понимаю». Райф сознавал, что для того, чтобы заручиться помощью Чаэна, ему нужно было раскрыть всю правду. Он начал с рассказа о землетрясении в глубинах каменоломни Мела и о таинственной находке, обнаруженной еще глубже под землей. Затем он описал кровавое жертвоприношение, оживившее изваяние, упомянув о том, что исповеднику, похоже, все это было известно заранее. Пратик постоянно перебивал его потоком вопросов, однако Райф мало что мог ему ответить. Наконец он завершил свое повествование рассказом о бегстве и прибытии в наковальню. «Но мы не можем оставаться здесь, я должен найти способ, как бежать отсюда вместе с ней, если повезет в Южный Клаш, куда за нами не смогут последовать охотники». Сидя на кровати, Чайен на протяжении его рассказа разглядывал бронзовую женщину. Пусть и несколько успокоившийся, он по-прежнему опасался приближаться к ней. Подойдя к узкому окошку, женщина отворила ставни и выглянула на закопченное небо, на тусклое сияние на западе, обозначавшее луну. Вронив голову и горестно опустив плечи, она превратилась в бронзовый символ скорби. «Я делаю все возможное», — мысленно заверил ее Райф. За прошедшие недели он понял, что его бронзовая спутница терзается каким-то страстным желанием. Рассеянная и медлительная. Женщина бесцельно расхаживала по комнате, затем вдруг замирала на месте, неизменно обращенная лицом на запад, подобно магнитной полоске путевода, способной указывать только в одну сторону. Очевидно, ее мучила какая-то тревога, известная ей одной. И вот сейчас, глядя на нее, Райф вспомнил одно единственное проникнутое бесконечной тоской слово, которое произнесла бронзовая женщина, стоя в повозке и глядя на полный лик луны. Это слово не давало ему покоя гибель за эти дву недели страх женщины прорасочился райфу в кости он чувствовал что нельзя просто отмахнуться от ее предостережения. но что может сделать мелкий воришка из наковальни вот почему райф решил освободить чаена с железным ошейником обладающего познаниями в алхимии ему требовался союзник чтобы понять что он украл и возможно разгадать тайну погребенную в бронзовом сердце женщины Впрочем, имелась и другая причина, зачем ему был нужен Чаен, однако это пока что могло подождать. В настоящий момент ему требовалось сосредоточить все свои усилия на решении первостепенного вопроса. Райв с вызовом повернулся к практику. «Так ты мне поможешь?»